Глава восьмая. Мы все разом невольно напряглись. С одной стороны, если по-прежнему держать возле Сара в плену, магичить в полную силу он, безусловно, не сможет. А с другой, кто знает, что вытворит этот паразит, оказавшись на свободе. Положим, успеть обернуться драконом и упорхнуть на волю ему наверняка не дадут. Но что, если он под шумок откроет временной портал и нырнет в него, а уж там ударится в бега? Впрочем, надеюсь, создание такого портала — не мгновенное действо, и хотя бы Кода сумеет вовремя почуять его энергетику и предотвратить побег мерзавца. Но кто поручится, что тот не решит шарахнуть Паваола со всей силы, чтобы просто разрушить его, чем поставит крест на всех наших чаяниях отыскать Шантару? Конечно, после этого уже никто не поверит, будто бы он не желает смерти своему нерожденному сыну. Но ну, а вдруг его главная цель — «Уберечь от поимки жену». «Ну!» — подогнал трех кода возле сар, по-прежнему сверляя их требовательным взглядом. Те переглянулись и, видимо, отпустили такие его. «Наконец-то!» — пробормотал Маду, блаженно расправляя плечи, словно до этого момента на них давила непомерная тяжесть. Естественно, и санерал, и ярнил, и торгала — продолжали безотрывно следить за каждым его движением, как, впрочем, и все остальные. А возле Сар постоял с пару минут, просто наслаждаясь вновь обретенными свободой и магией, возможно, заодно и над Кода поиздевался, заставляя их в любой момент ожидать какой-нибудь особо пакостной выходки. Но затем, наконец, застыл перед лесенкой, ведущей Вуола, и принялся магичить. Что именно он делал, лично я абсолютно не понимала. Лэдбеттер тоже вряд ли. Но, судя по тому, что напряжение во взглядах драконов немного отступило, творил старший Мада именно то, чего от него ждали. Прошло пять минут. Десять. Пятнадцать. Возлисар продолжал мрачнее все больше. «Вот сука!» — зло прорычал он в какой-то момент. «Лет на девятьсот в прошлое скакнуло!» «Значит, тебе придется хорошенько повозиться», — заключил Санерал. «И я о том же, ведь чем дальше по времени точка выхода, тем сложнее определить ее локализацию». Спустя час Смаду начал лить пот. Кажется, от усталости он уже с трудом держался на ногах. Однако лишь нервно стирал струйки пота со лба и упорно продолжал магичить. «Да, если уж ему это дается настолько тяжело», Что бы мы вообще делали без него? Может, тебе немного передохнуть? Предложил Гирзел, опасаясь, что вот-вот отец вообще рухнет без сознания. Нельзя. Если сейчас брошу, настройки могут вовсе сбиться, и тогда мы уже ничего не узнаем. Тебя подпитать? Сделал более чем неожиданное предложение Санерал. на видимо, ради малыша решил на время забыть о вражде. Если не жалко, с трудом выдавил возлесар. Похоже, принять помощь из вечного врага ему было еще сложнее, чем тому пойти на этот шаг. Ничего не ответив, Кода подошел сзади и положил руки ему на плечи. Вскоре Вазлисар хотя бы перестал пошатываться, однако его откровенная бледность так никуда и не делась. Но магичить, кажется, начал даже с еще большей отдачей. Лишь часа через два с половиной он что-то неразборчиво прошептал и без сил осел на землю. Санерала к этому моменту уже успел сменить Ярнил, а затем и Гирзал. Генри как раз собирался следующим предложить свои услуги в качестве поддерживателя сил. Но тут-то возле сар и закончил магичить. «Что ты сказал?» – переспросил Гирзал, тоже явно ничего не расслышав, хотя стоял ближе всех. «Тварь ушла в прошлое на 921 один год», — повторил отец немного громче. «Точнее, сказать не могу». «Ну, значит, будем прочёсывать этот период», — резюмировала я. «Начнём с даты ровно девятьсот двадцать один год назад, а дальше будете открывать портал с разницей, пожалуй, в пять дней, то в одну сторону, то в другую». «Ведь больше вероятности, что точка выхода находится где-то в середине временного отрезка, я правильно понимаю?» «Да», — подтвердил Санерал. «Правда, именно что вероятность, без гарантий». «Хотя нет», — передумал я. «Наверное, шаг всё же не стоит делать больше трех дней. Если там прошли сильные осадки, через пять суток я это уже фиг определю». «Хорошо. Пусть будет три дня. Принял мои доводы Гирзл. Тебе виднее. Итак...» «Начинаем». «Погодите, дайте хоть часок-другой передохнуть». Чуть ли не взмолился возле Сар. «Конечно, отдыхай», — согласился сын. «С открытиями порталов я и сам справлюсь». Однако старший Мада покачал головой. «Не справишься. Открывать портал нужно в ночные часы, если не хочешь переполошить там всех. Уверен, что сумеешь попасть именно в середину ночи». Отец посмотрел на него испытующе. Видимо, вспомнив, что когда отправлялся на землю и с днем-то умудрился промахнуться, Гирзл расстроенно помотал головой. «Хорошо. Пойдемте в дом. Посидим где-нибудь, пока ты отдыхаешь». В итоге поднялись мы снова в его покое. Слуги принесли нам всем перекусить. А возле сар еще и потребовал себе бокал какого-то определенного вина». Выпил его с толком с расстановкой, подъедая с тарелок самые закуски. Бэддом надеяться, что всего с одного бокала, хоть и с устатку, он все же не опьянеет. Квола мы вернулись спустя часа полтора. Возле сар принялся кратко инструктировать меня. Портал времени выглядит как вихревой столб. Зарождается он у самого пола, а вот когда вырастет подкопал, все, можно идти в него. В процессе перемещения ты окажешься посреди опять же вращающегося тумана. Как только вихрь вокруг тебя снова станет полностью прозрачным, можешь выходить. Но не раньше. Постарайся возвратиться в течение двух-трех минут, иначе портал свернется, придется открывать его заново. Однако ровно в ту же минуту я ведь могу и не попасть» тем более на таком расстоянии. Всё поняла? — Да, — заверила я. — И ещё. С непривычки у тебя может закружиться голова. Не пугайся, это нормально. — Ясно, — кивнула я. — Тогда начинаем. Маду занялся открытием портала, а я, чтобы не создавать себе сложности на выходе, вдруг и правда накроет головокружение, заранее перекинулась. — Пошла, — скомандовал возле Сар, как только... Вихревой столб уперся в купол. Сбежала по лесенке и вошла в него. Все вокруг завертелось с ужасающей скоростью. Правда, вихрь моментом потерял прозрачность, но от вращения серого непроглядного тумана реально вмиг закружилась голова. Пола под лапами больше не было, равно как и потолка. Всюду лишь сплошной туман, который, казалось, вертел меня во всех направлениях сразу. Наконец он рассеялся. Вихрь вновь стал прозрачным. Пошатываясь, я вышла из него на не слишком твердых лапах. Башка действительно порядком кружилась. Кстати, хоть заходила я в портал, оставив лесенку позади себя, сейчас оказалась к ней мордой. Борясь с головокружением, на пару мгновений прикрыла глаза. Затем распахнула их и чуток огляделась. Здесь, как и обещал возле сар, действительно царила ночь. А слева высилась все та же громада драконьего замка. Сейчас, без единого светящегося окна. Как будто я и не перемещалась на девятьсот с лишним лет в прошлое. Так, надо же срочно искать следы. Наклонила голову к самому полу. Как дела? Вдруг прозвучал рядом мужской голос. От неожиданности я едва не подпрыгнула на всех четырех лапах сразу, хотя голос узнала. Решил по первости сопроводить тебя. Пояснил своё появление Ярнил. А то привычки у тебя и правда не малейшей, а тут сходу в такую глубь веков. Если что, я тебя хоть на руках обратно вынесу. Правда, нырнуть за тобой Генри рвался, еле удержали. Но толку-то от него здесь, когда у самого голова точно так же кружиться будет. Вот, значит, как штурмовик хотел составить мне компанию. Беспокоиться, как бы я не потерялась в другом времени? «Быть может, Кода и пошел за мной ради его спокойствия. В любом случае, его-то явно не мутит после перемещения». «Есть след?» — спросил он. «Я отрицательно потрясла головой. Лучше бы не делала этого, потому что меня снова повело». «Тогда возвращаемся», — заключил Ярнил. «Иди первый». «При мысли вновь оказаться в кошмарном тумановороте, мне заранее подурнело, но одеваться некуда» поспешила в портал, а то вдруг дракон уже не успеет вернуться. Выползла из него и вовсе с трудом, голова кружилась еще хуже, чем в первый раз. Да, привычки у меня пока что явно не выработалась. Похоже, перед следующим заходом придется отдыхать. А ведь проблемами с вестибулярным аппаратом я никогда не страдала. Но видно, перемещение во времени — особый случай. На лесенке лапы у меня все-таки заплелись, и я чуть не навернулась с нее. Однако тут же оказалось у кого-то на руках. Мир вокруг продолжал столь подло вращаться, что глаза открыть я не решалась. Но с носом-то у меня все было в порядке, поэтому своего спасителя узнала тут же. Штурмовик. Тем более меня без промедлений начали чесать за ухом. Ладно, на этот раз щелкать зубами не стану. Сейчас это даже казалось приятным. Во как меня уделал портал. Ольге нужно передохнуть. Произнес где-то рядом, на зависть, бодрый голос ярнила. Это сколько же раз он уже нырял в портал, что даже два перемещения подряд на нем совершенно не отражаются. Не прекращая почесывание, Латбеттер двинулся с места, а потом, очевидно, сел куда-то. Я все-таки рискнула открыть глаза. Мир свое бешеное вращение уже прекратил, а мы действительно сидели на скамейке. Слуги принесли сюда парочку, еще когда магичил возлисар. Вернее, это штурмовик сидел, а я удобно лежал у него на коленях. Тут же встретилась взглядом с голубыми глазами, которые смотрели на меня с непередаваемой теплотой. Неожиданно поймала себя на желание лизнуть его в щеку. Совсем рехнулась. Нет, с его коленей определенно пора слезать». «Заодно и перекинуться уже можно. Не то не знаю, до какого еще бреда меня доведут эти провокационные почесывания за ухом». Ловко вывернулась из цепкого захвата штурмовика и соскочила на землю. Обернулась. У него при этом сделалось какое-то расстроенное выражение лица, а нечего было так настырно чесать меня. Но поскольку свободное место на скамейках осталось лишь подле этого провокатора, делать нечего, села рядом». «Как ты себя чувствуешь?» — заботливо спросил он. «Уже в порядке», — заверила я. «Но еще минут двадцать отдохни», — непререкаемо постановил Саннирал. «Так мы и за неделю не управимся», — возразила я. «Управимся, и гораздо быстрее», — стоял на своем Кода. «Когда пообвыкнешься, можно будет вовсе без перерыва входить». «Интересно, когда же наступит этот светлый момент?» полюбопытствовала я. «Раза после двадцатого шторметь будет уже меньше. Тогда и время отдыха можно начинать постепенно сокращать. Короче говоря, сегодня бегаешь с получасовыми перерывами, а завтра, если так и не обнаружишь след, посмотрим». «Да, чтобы ты загнала себя, нам совершенно ни к чему», — изрек следом за белым возлесар. «Кроме тебя, следы здесь вынюхивать вовсе некому». «Ладно, Не стал спорить дальше. В конце концов, драконам виднее, ведь это их волла. И не важно, что у Кода чудесная беседочка чем-то отличается. Но, признаться, произошедшие сегодня перемены в Мадо просто поражали. С самого утра он ни разу никому не схамил, не сказал ни единой гадости. Даже обо мне, представительнице нишей расы, ведь не низшие для него только драконы, вон заботится С чего бы это? Опасается, что после того, как выполнил свою основную задачу, Гирзл отправит-таки его обратно в каземат? Или правда переживает за ребенка? А вдруг просто старательно усыпляет нашу бдительность? И потом, в самый неожиданный момент, откинет-таки какой-нибудь фортель. Уверена, что такой вариант по-прежнему нельзя исключать. Надеюсь, драконы присматривают за ним все так же пристально. Спустя семнадцать минут... Я следила за временем по мобильнику. Возле сэр поднялся со скамейки и направился открывать новый портал. Как только вихревой столб вырос под самый купол ротонды, он произнес с приглашающим жестом. «Ольга, прошу». «Надо же, не блохастик, не псинка, а аж по имени меня назвал». «Нет, как пить дать, бдительность усыпляет». Отдав телефон штурмовику, я встала с лавочки и собралась перекинуться. Но тут Аладбеттер зачем-то выложил на скамейку не только мой мобильник, но и свой. «Куда ты намылился?» — опишила я, поскольку оборачиваться он однозначно не планировал. Лично мне приходил в голову лишь один вариант. От телефонов он избавился, опасаясь, как бы их не переглючило в портале времени. «И действительно...»